Обращение лекарственных средств в эпоху цифровизации. Контроль качества лекарственных препаратов очень важен из-за их прямого влияния на здоровье, жизнь, её продолжительность и качество. Экспертами Всемирной организации здравоохранения подчёркивается необходимость расширения технической поддержки национальных регулятивных органов в области надлежащего управления и вопросов прозрачности, включая использование систем на базе информационных технологий, а также укрепление национальных лабораторий по контролю за качеством лекарственных средств. Появление на фармацевтическом рынке препаратов ненадлежащего качества или контрафактной продукции, нарушение условий хранения и транспортировки, отсутствие контроля за сроками годности Продажи лекарств через интернет все эти ряда других обстоятельств могут привести к крайне негативным последствиям для здоровья пациента, неэффективности лечения или даже летальному исходу. Учитывая беспрецедентную социальную значимость лекарств как товаров массового потребления, в целях контроля общественного здоровья и безопасности, правительством Российской Федерации было принято решение о тотальной маркировке препаратов Для последующего мониторинга движения производимых и ввозимых лекарств на территории всей страны. Обязательность введения маркировки регулируется Федеральным законом об обращении лекарственных средств и рядом постановлений правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок работы в новой системе. Национальная система цифровой маркировки Создана для мониторинга движения лекарственных препаратов на территории России и Евразийского союза. Она распространяется на всех участников сферы обращения лекарственных средств: производителей, логистические компании, дистрибьюторов, аптечные и медицинские организации. Эта система призвана исключить из обращения и предупредить появление некачественных, контрафактных, ложномаркированных или фальсифицированных лекарств. Производители наносят на каждую упаковку лекарственного средства уникальный двумерный код DataMatrix, содержащий серийный номер препарата, номер партии, а также идентификатор ключа и код проверки криптозащиты. Также в рамках кода может указываться наименование препарата и производителя, срок годности лекарства, инструкции по применению и другая информация. Планируется, что в течение ближайших 4 лет, до 2024 года, каждая единица продукции, упаковка, будет содержать такую уникальную метку. Если определённое число упаковок помещается дополнительно в большую коробку, третичная упаковка, то на неё тоже наносится код, содержащий информацию обо всех упаковках внутри, дату операции, фасовки и данные фасовщика. Информация обо всех нанесённых кодах передаётся в систему Честный знак. Далее производитель отправляет уполномоченным регуляторным органам образцы своего товара для контроля качества. И получив подтверждение соответствия качества лекарства установленным требованиям, может направлять продукцию в оборот. При этом также осуществив внесение данных обо всех действиях в информационную систему Логистические компании и дистрибьюторы должны поступать также, то есть передавать сведения обо всех операциях, совершаемых с лекарственными средствами, в систему мониторинга. В свою очередь, аптеки обязаны передавать данные о полученном товаре и об отпущенных покупателям препаратах через онлайн-кассы в систему единого оператора. Медицинские организации при выдаче и использовании лекарств пользуются не кассами, а также не кассами. о так называемыми регистраторами выбытия. Описанный алгоритм обеспечивает непрерывность и транспарентность сведений о каждой упаковке лекарства, начиная от момента его производства и заканчивая продажей пациенту в аптеке или получением им в медицинской организации. В свою очередь, покупатель, приобретая в аптеке лекарственные средства, и пациент, находясь на лечении, могут проконтролировать качество лекарства, используя приложение Честный знак для мобильного телефона. Новая система маркировки не охватывает биологически активные добавки к пище и не распространяется на препараты, приобретённые за рубежом. С одной стороны, такие мероприятия необходимы для повышения качества лекарств, производимых внутри страны или ввозимых из-за рубежа. Кроме того, введение системы мониторинг движения лекарственных препаратов позволит исключить вероятность осуществления каких бы то ни было неправомерных действий с имеющими совыгращенные партиями. В то же время для её бесперебойной работы необходимы колоссальные и при этом слаженные и организованные действия со стороны всех её участников. Производители лекарств модернизируют производственные линии. Всем предприятиям, работающим с препаратами Необходимо приобрести сканеры для считывания кодов DataMetrics, терминалы для сбора данных и оборудования для изготовления этикеток, а также получить квалифицированную электронную подпись. Кроме того, нужно приобрести необходимое количество кодов, то есть оплатить услугу по их предоставлению. Все эти обстоятельства неизбежно приводят к повышению стоимости единицы продукции и, как следствие, увеличение оптовой и розничной надбавки, то есть росту цены упаковки препарата для конечного потребителя. Аптечные организации должны купить сканеры, обновить кассовые аппараты, арендовать дополнительные площади для проведения операций по приёмке товар, расширить штат специалистов, выделив необходимые ставки для приёмщиков, программистов, менеджеров, что в свою очередь влечёт за собой увеличение расходов и снижение прибыли. Медицинские организации обязаны закупить оборудование и программное обеспечение, выделить дополнительные площади для приёмки товара во внутрибольничной аптеке и увеличить нагрузку на сотрудников либо расширить их штат. И наконец, на всех этапах участникам необходимо проводить дополнительное обучение персонала, работающего с системой мониторинга, а также зарегистрировать своё предприятие в системе Честный знак. Однако объективные трудности, переживаемые на данном этапе производителями, дистрибьюторами, логистическими компаниями, аптеками, медицинскими организациями и в итоге пациентами, не отменяют обязательность работы в системе мониторинга. Процесс регистрации аптек и медицинских организаций в системе Честный знак ведётся с июля 2019 года. Первыми препаратами чей цикл производства, учёта, поставки, хранения и применения с октября 2019 года мониторировались по новым правилам стали средства, назначаемые пациентам по программе высокозатратных нозологий. В настоящее время участники системы переходят на этап тотальной маркировки лекарств, который будет завершён в ближайшие 4 года. Немаркированные препараты, выпущенные ранее, до принятия нормативно-правовых актов о системе мониторинга движения лекарственных средств, могут продаваться до окончания срока годности, указанного в на упаковке. Насколько новая система окажется эффективной и бесперебойной, и какие дополнительные сложности возникнут у работающих в ней участников, покажет время.